Глава 24. Тени неприграничия. Кайлон. Мысли метались в голове, словно осенние листья под порывами ветра. Каждый шаг отдавался болью в груди. Но я продолжал бежать, не разбирая дороги. Ноги сами несли меня вперед через густые заросли кустарника, сквозь колючие ветки, царапающие мою шкурку. Я был вне себя от ярости и отчаяния, не понимая, куда мчусь и зачем. Ветер шептал мне что-то неразборчивое, словно пытался унять этот бурлящий внутри вихрь эмоций. Но каждый звук лишь усиливал мое беспокойство. Я слышал хруст веток под лапками мелких животных, их испуганный писк, когда они замечали меня. Лес вокруг становился все гуще, темнее, воздух холоднее. Казалось, сам мир пытается остановить меня, но я не мог. Когда усталость, наконец, начала брать верх над эмоциями, я замедлил бег. Дыхание было тяжёлым, сердце билось так быстро, что, казалось, вот-вот выскочит из моей маленькой грудной клетки. Остановившись, я присел на задние лапы, пытаясь собраться с мыслями. Шум леса внезапно показался мне угрожающим. Каждая тень потенциальной опасностью. Я чувствовал себя уязвимым, как никогда раньше. Тишина леса постепенно начала успокаивать мои нервы. Медленно, очень медленно, дыхание становилось ровным, мысли ясными. Но теперь передо мной стояла новая проблема. Я совершенно потерял ориентацию. «Где я?» Я огляделся, стараясь уловить хоть какие-то знакомые ориентиры. Ничего. Только бесконечные деревья, переплетающиеся ветви и густой подлесок. И как вернуться? Безмозглый эмоциональный идиот! Отругал я себя, поднявшись на лапы и делая неуверенный шаг. Лес вокруг казался чужим и враждебным. Света почти не было. Кроны деревьев сомкнулись высоко над головой, создавая плотную завесу, сквозь которую едва пробивались закатные лучи солнца. Они рассеянно скользили по земле, оставляя тени, похожие на длинные тонкие пальцы, тянущиеся ко мне. Деревья, обвитые черным хом, стояли неподвижно, будто замерли в ожидании. Их стволы были покрыты чем-то липким и влажным, что заставляло чувствовать себя, Еще более неуютно. «Ты же мужчина! Соберись!» Кое-где среди этого мрачного пейзажа мерцали маленькие зеленые огоньки, светлячки. Они парили в воздухе, словно путеводные звезды, указывающие направление. Но вместо того, чтобы принести облегчение, эти огоньки лишь добавляли ощущение нереальности происходящего. Казалось, что я попал в другой мир, где законы природы изменены, а время течет иначе. Земля под моими лапами была мягкой и рыхлой, словно кто-то недавно перекопал ее. Каждое движение оставляло глубокий след, и я чувствовал, как почва проседает даже под моим маленьким весом. Вот провалюсь и попаду в капкан. Это будет учение мне. Безмозглый зверек, А еще наследник и маг. Правильно, что Каталина превратила меня в это. Я немного запыхался. Идти становилось тяжелей, Сам лес становился более густым. Ветви деревьев сплетались между собой, образуя своеобразные арки, через которые приходилось протискиваться. Листья, покрытые каплями росы, блестели в полутьме, создавая иллюзию движения. Иногда мне казалось, что за мной наблюдают невидимые глаза, прячущиеся в темноте. Их становится все больше. Я замер, наблюдая за светлячками. Они собрались в небольшие группы, образовывая нечто вроде дорожек, ведущих в разные стороны. Одна из этих дорожек уходила прямо вперед, другая сворачивала вправо, третья налево. И куда идти? Я чувствовал себя на распутье, словно от этого выбора зависит моя судьба. «Что это?» Легкий ветер донес до меня слабый запах дыма. Он был едва ощутим, но достаточно силен, чтобы привлечь мое внимание. Надеюсь, тот, кто развел костер, будет доброжелателен ко мне и не попытается съесть, сказал я себе и пошел вперед. Я обманывал себя надеждой, что кто-то также заблудился в приграничии, и мы сможем вместе выбраться. А может, это даже Лалин Моде нашел меня? Эта мысль приободрила, и тот факт, что лес становится все более мрачным, меня не останавливал. Друг мой, это ты? решился я и позвал Лалин моды. Но ответом мне послужила тишина. И почему я все еще надеюсь? И снова эти переплетенные ветви, через которые даже мне мелкому трудно пролезать. Продираясь через них, я еле сдерживал ругательство, когда они цеплялись за мою шёрстку. «Я так лысом совсем останусь!» — обернулся, заметив кусочки меха на ветках. И «Ещё несколько рывков, пошатнувшееся самолюбие, и вот я на свободе!» «И где тот, кто развел костер? Я смотрел на лесное озеро, пытаясь заметить кого-нибудь живого. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Отряхнувшись, я подбежал к воде. Вода в озере была настолько чистой, что казалось, будто смотришься в зеркало. «Ты кто?» Я вдруг осознал, что вижу собственное отражение. Оно было таким незнакомым, что на мгновение я застыл пораженный. Вместо привычных черт моего лица я видел мордочку маленького зверька, покрытую пушистой шорсткой. Глаза, большие, круглые, смотрели на меня с недоверием и страхом. Ничего от того, кем был раньше. Кажется, я уже начинаю забывать свое лицо. Я стоял на берегу, всматриваясь в отражение, когда вдруг вода начала слегка колебаться. Рябь расходилась кругами, и в центре этого круга стала появляться фигура. Сначала показалось женское лицо, потом плечи, волосы, переливавшиеся всеми оттенками зелени. Ее глаза, такие же зеленые, как и волосы, Внимательно изучали меня. Она смотрела на меня с удивлением и любопытством, словно видела что-то невероятное. «Надо же! Какая встреча!» произнесла она мягким голосом. «Сам господин Кайлон Миррор пожаловал». От неожиданности я сделал несколько шагов назад, чувствую, как шерсть встает дыбом. «Кто она такая?» «Откуда знает моё имя?» Женщина продолжала наблюдать за мной, не делая попыток приблизиться. «И кто же тебя в эту шкурку засунул?» Спросила она, слегка улыбнувшись. В ее голосе звучала легкая насмешка, но вместе с тем и сочувствие. «Неважно», — отмахнулся я, пытаясь скрыть надвигающуюся панику. «Что ей известно?» А вдруг она обладает магическими способностями, которые могут помочь мне вернуть прежний облик? Кайлан Миррор, а твой отец знает, что ты в лесах приграничья? Или же ты набрался смелости и оторвался от его мантии? Женщина поднялась из воды, оставив лишь небольшую волну на поверхности озера. Ее силуэт растворялся в темноте, становясь частью окружающего леса. Последним, что я услышал, был ее тихий смех, эхом отразившийся от деревьев. «Ты знаешь, как это исправить?» — крикнул я, устремясь вслед за женщиной. Мой голос сорвался от напряжения, смешиваясь с шумом леса. «Я все сделаю для тебя!» Она остановилась, обернулась и взглянула на меня с легкой усмешкой. Глаза сверкнули в полумраке. «Ах, Кайлан!» — сказала она словно обращаясь к ребенку, «Ты даже не представляешь, насколько сложен твой запрос». «Скажи, что мне нужно сделать?» — настаивал я, приближаясь к ней. «Я выполню любое задание. Только помоги мне». Она задумчиво посмотрела на меня, затем кивнула. «Хорошо, у тебя есть шанс. Но помни, цена будет высока». Ты готов заплатить любую цену? Да, ответил я, без колебаний. Все что угодно. Ее лицо стало серьезным. Слушай внимательно. В глубине этого леса есть древний храм. Там хранится артефакт, известный как зеркало истинного образа. Это могущественный предмет обладающей способностью возвращать людям их истинную сущность. Но добраться до него непросто. Храм охраняется духами предков, и никто не может войти туда без разрешения. «И как мне получить это разрешение?» — спросил я, уже предвкушая трудности, которые мне предстоят. «А это...» И есть твое испытание, — ответила она. Храм открывается лишь тем, кто достоин. Докажи предкам, что имеешь право быть человеком и магом, а не трусливым зверьком. Не докажешь — останешься в этом облике навеки. И она исчезла, растворившись в воздухе, как дым но напоследок, словно жалившись, указала сторону, куда нужно идти. Оставшись один, я посмотрел туда, куда она указывала. Лес казался еще более мрачным и опасным, чем раньше. «Конечно, я этого достоин!» — громко заявил и пошел: «Я уже был человеком с магическим даром. Найду храм, зеркало и снова стану собой».